Глава 30. Отец Иван купил Клавдию игру, крокет, играть в которую сбегались теперь ребята со всей середки. На лужайке возле церкви, под крики и смех, они азартно лупили деревянными молотками на длинных ручках по деревянному шару, горячились и мазали, загоняя его в расставленные проволочные воротца. — Сережа, поехали с нами в Богословский монастырь, Громко позвал появившийся в калитке Николай Сардановский. «Поехали!» – обрадованно откликнулся Сережа и отдал молоток Митюшке Воробейкину, ожидавшему своей очереди. Поповский работник Илюха уже запряг в дрожке гнедового жеребца. Ребята забрались на сиденье. Подобрав полы подрясника, отец Иван уселся между ними. Илюха открыл ворота, и жеребец вынес дрожки на сельскую улицу. Только мелькнул на повороте Есенинский дом, возле которого дружно махали им вслед Катюшка и Моська Данилина. Встречные мужики и бабы останавливались, низко кланяясь, и отец Иван успевал кивать им налево и направо. «А что, Сережа, Александр Никитич скоро приедет?» Обещал скоро батюшка, он надумал меня к себе в мясную лавку взять, а дед хочет, чтобы я еще учился. Учиться — это благое дело, но решать, сын мой, родителям, они всегда добра хотят. Как нас Господь учит, чти отца своего и матерь свою. Мелькнула часовенько на родимом прожоге. Возле дедового двора никого, хотя окна в горнице раскрыты настежь, а на другой стороне улицы поспешно встал с заваленки дед Матвей, и отец Иван приветливо приподнял перед ним свою шляпу. Сколько воды утекло, когда босоногий Сережа бегал здесь с неразлучным другом, брательником Николкой. Еще прошлым летом родители отправили Николку в Москву к дяде Андрею Дмитриевичу Есенину, служившему на фабрике Жако. Дядя устроил Николку учеником токаря на завод Винтера. Так, распрощавшись с Сережей и с детством, навсегда покинул Николка родное Константиново. За Кузьминским потянулись поля, дрожки простучали колесами по бревнам мостика через речушку, проехали ветряную мельницу, а впереди все время маячила, постепенно приближаясь и вырастая, высокая и стройная монастырская колокольня. Вот ведь, ребятки, как получается. Монастырь Иоанна Богослова, а народ зовет его Ивана Заслона. Тому что святой Иван от любой беды заслонит, ставил Николай. Да, если уж народ назовет, как припечатает. Ивана заслона, довольно усмехаясь и в бороду, повторил священник. Лучше и не выдумаешь. Среди изб села Пощупова, к которому они подъехали, выселось двухэтажное каменное здание монастырской больницы. Сюда везли со всей округи больных и увечных. За больницей уходил влево глубокий и узкий овраг, справа, круто вниз, обрывался другой, и по перешейку между ними, мимо узорных кованных святых врат с картинами, писанными прямо по каменным сводам, дрожки свернули. Николай, попавший сюда впервые, изумленно разглядывал уходившую в небо колокольню с ребристым основанием из белого камня, с нарядными белокаменными узорами по красному кирпичу. Отец Иван, весьма довольный произведенным впечатлением, остановил дрожки и начал рассказывать, что на берег Аки монастырь перенесли с другого места по указу Ивана Грозного. Целую сотню лет он деревянным был, и вот уже больше двух веков каменный. Проехав между оврагом и стеной с угловой башней, очутились они в монастырском дворе, где были дом настоятеля, кельи, школа, гостиница. Всюду в длинных черных подрясниках, перетянутых широким ремнем, в шапках-камелавках мелькали монахи и молодые послушники. Отец Иван ушел по делам – А Николая повел Сережа. «Я здесь все знаю. Сначала с бабкой бывал, а потом всем классом, с Иваном Матвеевичем. Мы даже сочинение писали «Путешествие в богословский монастырь». Ребята осмотрели пятиглавую Успенскую церковь, долго разглядывали в соборном храме древнюю икону Иоанна Богослова, перенесенную по преданию из Византии». Считалось, что икона эта исцеляет от всех болезней. Ребята вышли за монастырскую стену. С горы, на которой лепился монастырь, в этот солнечный день хорошо была видна Рязань со своими главами и куполами. На стенах монастыря снаружи нарисованы красками разные истории из жизни святых. Они остановились возле лежащего гробу святой Марии, которые охраняли ангелы с мечами. Рядом был изображен стоящий на коленях и пытавшийся свалить гроб грешник. Ангел-хранитель отрубил ему кисти обеих рук, и эти отрубленные руки притягивали взгляд и пугали свершившейся жестокостью. «Маленьким я все думал», — глядя на грешника, сказал Сережа. Да и сейчас не пойму, почему Бог так наказал его, ведь ангелы могли просто прогнать грешника, вон их сколько, а у него в руках даже палки нет. Значит, грешник не раскаялся, — решил Николай, — Бог ведь только покаявшихся жалеет. По крутой тропе спустились они от монастырской стены вниз под гору и пили там воду из чудотворного источника. Возле монастыря на лесистых холмах стояли невиданные в Константинове кедры. Красив был и сам монастырь, венчающий гору своими стенами и башнями. На обратном пути, проезжая Кузьминское, отец Иван завернул жеребца к дому Брежневых. Вся большая семья была в сборе. Выбежавший навстречу Серж увел Сережу и Николая к себе и, сияя выразительными карими глазами, сыграл на гитаре только что разученный им романс. Потом играл Николай, давно занимающийся музыкой. «Расскажи нам, Серж, что за икона в вашем селе появилась?» — попросил Сережа. «Икона? С ней целая история приключилась». Появилась она на горе, в часовне. Небольшая такая иконка святого Харитона, и лампадка перед ней горит. Откуда она взялась, никто не знает. Стали ей молебны служить. И вот шли как-то бабы на реку белье полоскать, и увидели эту икону в болотце. И решили, что святой Харитон им целебную воду указывает. Начали из болота для питья черпать, а грязью головы мыть. А потом оказалось, что икону на болото ребятишки поставили. Только после долгого чаепития отпустили их гостеприимные Брежневы, и домой они попали уже в сумерки.